Глава 5. Мивлют становится охранником на парковке. Вина и удивление. После провала в кафе Бинбом Мивлют знал, что не может просить семейства Акташ найти ему новую работу. Он приготовился отложить обиду в сторону и позволить Ферхату облегчить свою совесть помощью, но Раиха не хотела об этом и слышать. Она кляла Ферхата за закрытие лавки и неустанно повторяла, что он плохой человек. По вечерам и в лют продавал бузу, а по утрам обходил своих знакомых в городе в поисках какой-нибудь работы. Когда метрдотели и управляющие ресторанами, которых он знал годами, предлагали ему место старшего смены или кассира, он вёл себя так, будто собирается серьёзно обдумать их предложение, но на самом деле искал работу, которая позволила бы ему работать поменьше и зарабатывать побольше, оставляя достаточно времени и сил на продажу бузы по вечерам. Однажды в середине апреля Мохини, который старался помочь другу с самого закрытия своих аксов, сказал, что Домат, их старый школьный приятель, ждёт его в офисе своего рекламного агентства на Пангалты. Когда Мивлют появился, одетый в свой лучший костюм, Домат встретил его с церемонным рукопожатием. Два старых друга даже не обнялись. Тем не менее, Домат представил его своей миловидной, улыбчивой секретарше. Они должны быть любовники, подумал Мивлют. как очень достойного и очень смыщлённого человека, и как большого друга. Секретарша хмыкнула от мысли, что её состоятельный буржуазный начальник может быть другом гостю, который явно беден и явно бестолков. Мивлюту любезно предложили заведовать чайным киоском под лестницей на четвёртом этаже. Но Мивлюта, оскорблённый тем, что ему придётся весь день подавать чай подчинённым своего гипотетического босса, немедленно отказался. Однако он моментально согласился на другое предложение присматривать за корпоративной парковкой на заднем дворе офиса Домата. На парковку можно было попасть с улицы, которая проходила за зданием. Задачами Влюта было не пропускать не имевшие разрешения машины и охранять место от банд, которых обычно называли парковочной мафией. За последние 15 лет такие банды, состоящие из пяти или шести мошенников, которые часто были родом из одной деревни, появились по всему городу. Примете в какую-нибудь дорогу, угол на улице, пустой участок, то есть любое место в центре Стамбула, где парковка не была запрещена, негодяи заявляли своё право владения с ножами и пистолетами, если потребуется, требуя оплаты от любого, кто хотел припарковаться там, и наказывая тех, кто ортачился. Они разбивали фары, прокалывали шины или царапали гвоздём новые машины, которые хозяева привезли из Европы за большие деньги. За те 6 недель, что Мивлют провёл охранником парковки, он был свидетелем бесчисленных споров, ругани и драк с людьми, которые отказывались платить. Некоторые считали плату возмутительно высокой, другие говорили: "Ты кто такой? Откуда ты?" Почему я должен платить тебе за право парковаться перед домом, в котором живу 40 лет? Были такие, кто искал другие отговорки. Если я заплачу, вы дадите мне чек. Путём убедительной дипломатии и хитрых увёрток Мивлют смог остаться в стороне от этих споров, установив с самого начала чёткую границу между территорией рекламного агентства и улицей, где очередная банда занималась своим вымогательством. Несмотря на склонность к насилию, наглость, жестокость и разрекламированную привычку ломать людям машины, стамбульские легионы парковочных банд предоставляли обеспеченным городским богачам неоценимую услугу. Когда поток машин сбивался в огромную пробку, в которой было невозможно найти место, богатый водитель мог остановиться на тротуаре или даже посреди дороги и доверить свою машину мальчику. Тот следил за ней, чистил стёкла И мог даже полностью до блеска вымыть всю машину за небольшую дополнительную плату. Когда молодые, наглые члены местной банды влезали к Мивлюту, чтобы припарковать какую-нибудь машину на его территории, он смотрел в сторону, поскольку Домат ясно дал понять, что не хочет никаких проблем. Это делало работу легче. С помощью полицейского Мивлют останавливал движение, когда Домат или кто-нибудь из его работников приезжал утром и уезжал вечером. Он давал ободряющие советы паркующимся. Ещё немного влево или у вас полно место сзади? И открывал дверцы важным персонам. Для Домата это всегда делалось в товарищеском духе. Покровительство Домата позволило Мивлюту получить стул, который был установлен в том месте, которое называли воротами, хотя там не было никаких ворот. Мивлют большую часть времени проводил, сидя на этом стуле и следя за движением по улице. за двумя привратниками, что стояли, разговаривая друг с другом перед своими домами, за нищим, который время от времени приходил с главной улицы, где он демонстрировал свою искалеченную ногу, за трудолюбивым учеником одного бакалейщика из Самсуна, за обычными прохожими, за окнами на окружающих домах и за бродячими кошками и собаками. Он также болтал с самым молодым членом местной парковочной банды, которого товарищи насмешливо называли мальчик Самым удивительным в Кимале парковщики из Зунгулдака было то, что пусть даже он был глуповатым и чересчур много болтал, невлюд всё сказанное им находил интересным. Секрет привлекательности Кималя был в свободном потоке откровенностей о самых интимных подробностях его ежедневной жизни, о его сексуальных склонностях, о яишнице с сосисками и о том, что он ел вчера на ужин, о том, как его мать в деревне стирала бельё. о том, как он поссорился с отцом, и даже о том, что он чувствовал, глядя на любовную сцену по телевизору прошлой ночью. Эти личные истории часто перемежались высказываемыми без всякой надобности мнениями о политике, бизнесе и местных делах. Так, Кемаль, не моргнув глазом, утверждал, что половина мужчин, работавших в рекламном агентстве напротив, педики, а половина женщин – лесбиянки. Весь пан Галты принадлежит армянам, И однажды они с помощью американцев потребуют всё назад. Мэр Стамбула тайно владеет долей в компании, которая делает автобусы с резиновым сцепом посередине. Стамбульцы называли такие автобусы гусеницами. Мивлют всегда чувствовал нотку угрозы в лакейском хвостовстве. Тот богатый ублюдок, что припарковал Мерседес на территории Кемаля, даже не подумав отдать бедняге немножко мелочи за беспокойство, Не думает ли он, что может вернуться и не найти своей машины? А те скряги, что отказываются платить парковочный сбор, который, кстати, меньше, чем цена пачки «Мальборо», и угрожают пожаловаться на его банду в полицию, они что, не понимают, что половина денег уходит полицейским? Придурки, готовые всыпать скромному парковщику, даже не догадываются, что за три часа с момента, как они оставят машину, аккумулятор, дорогую коробку передач – И кондиционеры их нового BMW поменяют на хлам. И это ещё ничего. Банда из Черноморского городишки Юнее однажды за полдня сумела заменить двигатель Mercedes 1995 года на снятый со старого драндулета. Сделали они это так ловко и быстро, что вернувшийся владелец оставил парковщику ещё и очень большие чаевые за то, что тот вымыл ему машину. Но в люту было не о чем беспокоиться. на машины, находившиеся под его ответственностью, у банды не было никаких планов. Взамен Мевлют всегда разрешал Кималю поставить несколько машин на участке компании, если были лишние места, хотя и держал Домата в курсе своих договорённостей. Иногда весь двор, парковка, тротуар и тихая улица погружались в глубокую тишину и молчание, и Мевлют тогда понимал, что помимо привязанности к роихе и дочерям, Самым приятным в мире было рассматривать прохожих, как по телевизору, выдумывать истории, навеянные тем, что видел, и потом рассказывать кому-нибудь о них. Домат платил ему не слишком много, но по крайней мере Мивлют был в гуще жизни, а не торчал где-нибудь в офисе, так что он не возражал. Он мог даже сходить домой после 6, когда офис закрывался и машины разъезжались. Позже ночью, когда парковка становилась до утра территорией банды, у Мивлюта было время продавать бузу. Как-то днём, спустя месяц после начала работы на парковке, Мивлют, наблюдая за бродячим чистильщиком обуви, внезапно вспомнил, что первые 10 недель беременности Раихи, в которой она имела право на аборт, уже истекли. Мивлют искренне верил, что его неспособность прийти к решению по этому вопросу проистекала как из неуравновешенности жены, так и из его собственной неуверенности. Даже в государственной клинике аборт был всегда опасным делом, но ребёнок принесёт радость в дом и укрепит семью. Раиха всё ещё не сказала Фатьме и Фивзие, что она беременна. Когда она сделает это, то поймёт, что поступила правильно, с удовольствием глядя на то, как её взрослые дочери нежно заботятся о новом ребёнке. Он погрузился в мысли о жене, ожидавшей его дома. Думая о том, как сильно он к ней привязан, как сильно любит её, он чуть не заплакал. Было ещё только 2 часа. Девочки ещё не вернулись из школы. Мивлют почувствовал себя таким же свободным, как в школьные деньки. Он попросил молодого Кемаля из Зангулдака присмотреть за парковкой и почти побежал домой на Тарлабаши. Он жаждал оказаться дома наедине с Раихой так же сильно, как в те прекрасные и блаженные первые годы брака, когда они никогда не спорили. Но на душе у него была ещё и какая-то тяжесть, будто он забыл что-то очень важное. Может быть, Поэтому он так торопился. В тот мгновение, когда он вошёл, он понял, что это Аллах послал его домой с такой спешкой. Раиха поступила очень по-деревенски, попыталась вызвать выкидыш, но что-то пошло не так, и теперь от потери крови и боли она была почти без сознания. Он подхватил её на руки и бросился искать такси. Он знал, что запомнит каждую секунду происходящего до самой своей смерти. Он беспрерывно молился, чтобы их счастье осталось нетронутым, чтобы её боль ушла. Он целовал волосы жены, мокрые от пота. Он в ужасе смотрел на её белое как простыня лицо. Он видел, что она сохраняет всё то же выражение вины и удивления, которое было на нём в ту ночь, когда они сбежали вместе. К тому времени, когда такси добралось до клиники, Раиха истекла кровью и умерла. Ей было 30 лет.